Радиотеатр театр цветной. На детском радио мы слушаем сказочную повесть Астрид Лингрен в переводе Лилианы Лунгиной. Рони – дочь разбойника. Из цикла радиопрограмм «Мастерская радиотеатра». Часть первая. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. ночь, когда Роня должна была появиться на свет, грохотал гром. Да, гроза так разошлась в ту ночь над горами, что вся нечисть, обитавшая в разбойничем лесу, забилась со страху в норки до ямки, в пещеры до щели, и только злющие друды, для которых гроза была слаще меда, с визгом и воплями, носились над разбойничим замком, стоящим на разбойничей горе. А Лависа готовилась родить ребенка. Крыки друт ей мешали. И она сказала мужу своему матесу, прогони-ка этих злющих друт! Ой, из-за них я не слышу, что пою. Дело в том, что, ожидая малютку, Лависа пела. Она думала, что и ей будет легче, и у ребеночка нрав будет повеселее. Если он родится под ее пеной, Матис тут же схватил лук и пустил несколько стрел из больницы. Прочь отсюда! Мы ждем ребенка! Понятно вам? Гнусные рожи! Они ждут ребенка! Это ночью! Грозовой ребенок!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 Пока Лависа пела, рожая ребенка, а Матис отгонял мерзких тварей от замка, его разбойники, все двенадцать, сидели в замке у огня и пили, и ели и галдели, как полоумные. Не хуже этих злющих друт. А что же было им делать? Ведь они ждали, когда наконец разрешится Лависа там, наверху, в башне.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 Эй, вы пивом, что ли, захлебнулись? Он взял девочку из рук Лависы и подошел с нею к каждому из двенадцати разбойников. Вот, любуйтесь, если хотите, самым прекрасным ребенком, который когда-либо рождался в разбойничьем замку. Дочь лежала на огромной ладони отца и глядела на него, не бегая. Личика такое смышленое, Вот она уже кое-что понимает. А как ее назвали? Рони. я уже это давно решила, лысый пер. А если бы родился мальчик? Лависа смерила лысого пера спокойным и строгим взглядом. Раз я решила, что моего ребенка будут звать Рони, то у меня могла родиться...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 В твоих маленьких ручонках. Не знаю почему, но это так. А ну-ка, дай мне ее немножко подержать. И Матис с осторожностью положил ему на руки Рони, словно золотое яичко. Вот он, новый атаман, о котором ты так долго мечтал. Только не урони ее. Не то пробьет твой последний час. Но лысый перлиш улыбнулся своим беззубым ртом. Да она же, как перушка, сказал он, слегка подбрасывая малютку на руках. Матис разозлился и выхватил у него Рони. А что ты ожидал увидеть, старый осел? «Уж не толстого ли атамана с отвисшим брюхом и окладистой бородой? <свят> так, что ли?» И тогда все разбойники смекнули, что про этого ребенка и слова дурного сказать нельзя, если не хочешь рассориться с атаманом. А с Матисом шутки плохие. Поэтому они тут же принялись расхваливать и славить новорожденного. А будущего от това и уява. А за ее здоровье осушили не одну кружку пива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 Из досады скрипит зубами. Да, черт побери, там поднимется такой стон и скрежет, что всем злющим трудом а -а -а, и серым гномам придется затыкать уши. Уж поверьте мне. Еще бы ему не лопнут от зависти. Теперь род матиса будет жить, а род уборки крышка. Золотые слова, лысыпер. Крышка это как пить дать, потому что уборки нет ребенка и не будет. В этот миг остался такой удар грома. Такого в разбойничьих горах еще никто никогда не слышал. Все разбойники побледнели от страха, а лысый пер даже упал навзничь, ведь он уже не очень твердо стоял на ногах. Рони вдруг жалобно пискнула, и от этого ее неожиданного писка сердце Матиса сжалось куда сильнее, нежели от жуткого удара грома. Ой, мое дитя плачет. Ой, что нужно делать? Что делать? Дай себя малышку. А. Вот. Лависа спокойно взяла у него из рук ребенка и приложила к груди. Писк сразу прекратился. Ой, ты догромыхнула. Голову даю на отсечение, что где-то поблизости Ударила молния. Да, молния действительно ударила, да еще как. В этом они убедились, как только рассвело. Старый-престарый разбойничий замок, стоящий на самой вершине разбойничей горы, раскололся пополам сверху донизу, от зубцов на башне до самых глубоких подземелий. И между этими половинами зияла пропасть. Как удивительно началась твоя жизнь, Рони! Лависа, держа на руках дочку, поднялась на башню и оглядела все разрушения, что натворила гроза. Ой, посмотри, Рони, что сделала эта молния с нашим замком! Однако, Матис метался в гневе, как дикий зверь. Как могло приключиться такое с древним замком его предков? Но! Он не умел долго злиться и всегда находил повод утешиться. Зато мы теперь освободились хоть от части нескончаемых подземных ходов-переходов от схлепов до подвалов. Теперь уже никто не заблудится в нашем замке. Помните, как лысый пер потерялся там и вылез наружу только через четверть суток? А? Разве я виноват? что со мной приключилась такая беда. Лысый Пер не очень-то любил, когда ему напоминали об этом случае. Ведь он просто хотел узнать, сколь велик и их замок. А узнал только то, что в подземелье легко заблудиться. Бедняга был еле жив, когда добрел наконец до большого зала. К счастью разбойники так орали и хохотали что их было слышно издалека иначе ему никогда бы не выбраться на свет божий и если бы вы так громко не хохотали я бы никогда уже не вышел из этих лабиринтов и нечего сокрушаться весь замок мы все равно никогда не использовали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 Часами с умилением Матис Хватит смотреть на рони часами Ты совершенно Перестал заниматься мужскими делами Ты дождешься Что Борка будет разбойничать в твоем лесу Но Матис Пропускал ворчание Жены мимо ушей Детка Голубка моя Ну давай еще Ползи ко мне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 А «За маму, то есть за папу». А? Чугунок с кашей висел над таганком. И так как у Матиса были сильные неуклюжие разбойничьи руки, он то и дело проливал ее на пол, да и Рони отпихивала ложку, отчего даже брови у Матиса были в каше. Когда она проделала это в первый раз,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 Вдоль нее и не устраивали засады разбойники, подкарауливая свои жертвы. Проезжим купцам в конце концов все равно, чьи шайки их грабят. Но вот Матису и Горке было совсем не все равно, кому из них достанется добыча. Обе шайки жестоко за нее дрались, а когда купцы почему-либо не проезжали по дикому ущелью,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 Стало подпевать Звонким, будто колокольчик Голосом И Матис не уставал восторгаться Своей замечательной дочкой Которая так хорошо Поет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 На скамьи вокруг большого стола, чтобы освежиться пивком, Матис начинал хвастаться своей дочкой. «Знаете, она хороша, как маленькая труда, точно? Такая же ладная, криглазая и черноволосая, а? Никто из вас никогда не видел такой прекрасной девочки». Точно! Прекрасной <решили> Арони молча сидела под столом, играла камушками и шишками, а когда глядела на ноги разбойников, обутые в огромные сапоги, сшитые из козлины шкур мехом наружу, то принималась играть и с ними. Думаю, что они бадучие козы. Она видела коз в загоне. Лависа всегда брала ее с собой, когда ходила доить. Вот, пожалуй, и все, что Рони успела узнать за свою короткую жизнь. О том, что находилось за пределами замка Матиса, она не имела ни малейшего представления. И вот в один прекрасный день Матис понял, Хотя ему это и было, ох, как не по душе, что пришло время выпустить птичку на волю. Лариса, наша дочка должна научиться бродить по моему разбойничему лесу. Пусть пойдет погулять. Слава Богу, наконец-то и ты это понял. По мне, так она уже давным-давно гуляла бы по лесу. Ну, вот и хорошо. Так Роне было разрешено ходить, куда ей вздумается. Но перед этим Матис предупредил ее о тех опасностях, которые ей угрожали. А, значит так. Остерегайся злобных друд, угу. серых гномов и разбойников Борки. А как я узнаю, что это злобный друда? Или серый гном, или разбойник Борки? Ну, сама разберешься. Ясно. А еще смотри, не заблудись. А что мне делать, если я заблужусь? Найди нужную тропинку А, ясно И еще смотри, не упади в реку А что мне делать, если я упаду в реку? Выплыви <как> Ясно А еще смотри, не загреми в пропасть Матис вспомнил о той бездонной пропасти Которая возникла в ту ночь, когда молния ударила в разбойничий замок Что мне делать, если я все-таки в нее загремлю? Ну, тогда ты уже ничего не сможешь сделать. <свят> <свят> Ясно. В таком случае я постараюсь не упасть в пропасть. Еще есть какие-нибудь другие опасности? Конечно. Полным полно. Но их ты сама увидишь. А теперь иди. <свят> Ирония пошла. Очень скоро она поняла, Какой была глупой, когда думала, что и большой зал с каменным полом и есть весь мир. Даже неприступный разбойничий замок со всеми его башнями и подземельями тоже не весь мир. И высокая разбойничья гора еще не весь мир. Нет, весь мир куда-куда больше. Он такой огромный, что просто дух захватывает. Конечно, Роня не раз слышала, как мать и говорили о том, что находится за стенами замка. Например, о реке. Но только когда Рони сама увидела, как с диким грохотом, бурляя и вспениваясь в глубоком ущелье у подножия разбойничей горы, проносится водный поток, она поняла, что такое река. И о Они тоже говорили, но только когда Рони сама увидела лес темный и таинственный, шумящий листвой, она поняла, что это такое и тихо засмеялась от того, что на свете есть река и лес.